Точное название места, где в тот вечер должна была собраться Вента Карбонариев. Ванина заключила свой донос следующими словами. Эта Вента состоит из 19 человек. Вот их фамилии и адреса. Составив перечень очень точный, за исключением того, что фамилия Миссерили была опущена, Ванина приказала женщине, пользовавшейся ее доверием, отнести эту книгу, кардиналу Легату. Пусть он прочтет, что написано, и вернет ее тебе. Вот возьми себе десять цехинов. Если когда-нибудь Легат назовет твое имя, твоя смерть неминуема. Но ты спасешь мне жизнь, если заставишь Легата прочитать исписанную мною страницу. Все сошло великолепно. Страх Легата Был причиной того, что он вел себя совсем не так, как подобает вельможе. Он разрешил, домогавшийся видеть его женщине простого звания, предстать перед ним в маске, но с условием, что руки у нее будут связаны. В таком виде торговку ввели к высокопоставленной особе, отгородившейся от нее огромным столом, который был покрыт сукном золотого цвета. Легат прочел страницу чисто слова, держа его из боязни летучего яда на почтительном расстоянии. Он вернул торговке книгу и не велел шпионам следовать за ней. Менее чем через сорок минут после того, как Ванина ушла от мистерили, она вновь появилась перед ним. Убедившись в благополучном возвращении своей бывшей горничной, Она решила, что отныне мистерили всецело принадлежит ей. Она сказала ему, что в городе заметно необычайное движение. Патрули карабинеров видны на тех улицах, куда они никогда не заходили. «Если ты хочешь послушаться моего совета», — прибавила она, — «поедем сейчас же в Сан-Николо». Мистерили согласился. Они дошли пешком до кареты, в которой находилась компаньонка Ванины, хорошо оплачиваемая и умеющая молчать на перстнице, карета поджидала ванину в полумиле от города. Приехав в замок Сан-Николе, Ванина, смущенная своим необыкновенным поступком, удвоила нежность к своему возлюбленному. Но когда она говорила ему о любви, ей казалось, что она играет комедию. Накануне, совершая предательство, она забыла об угрызении совести. Сжимая твоего любовника в объятиях, она думала, есть одно слово, которое можно сказать ему, и как только оно будет произнесено, он меня тотчас и навсегда возненавидит. Среди ночи один из слуг Ванины Внезапно вошел в ее комнату. Этот человек был карбонарием, о чем она и не подозревала. Значит, у Сирили были от нее тайны, даже в таких мелочах. Она содрогнулась. Человек этот пришел сообщить миссерили, что ночью в Форли дома 19 карбонариев были окружены, а они сами арестованы в тот момент, когда возвращались с Венты. Хотя их застигли врасплох, Девять человек ускользнули. Карабинерам удалось отвезти в крепостную тюрьму десять карбонариев. Войдя туда, один из них бросился в глубокий колодец и убился насмерть. Ванина потеряла самообладание. К счастью, Пьетро этого не заметил. Он мог бы прочесть в ее глазах совершенное ею преступление. Сейчас... «Добавил слуга. Солдаты оцепили все улицы. Они расставлены настолько близко один от другого, что могут переговариваться. Жителям позволено переходить через улицу только там, где стоит офицер. Когда слуга вышел, Пьетро задумался на одно мгновение. «Пока что делать нечего», — промолвил он затем. Ванина замерла от волнения. Она дрожала под взглядами своего любовника. Чего вы такая странная?» — спросил он. Потом он начал думать о другом и перестал смотреть на нее. Около полудня она решила сказать ему. «Вот еще одна вента раскрыта».